Мы пришли, чтобы вернуть Кофелике всё, что ты отобрал у неё, выпалил парень с гарпуном. Голопец. Мадракон вздохнул протяжно и горестно. Неужели ты не знаешь, что эта сила всегда передавалась от одного квартета другому по моему велению? И что с того? Она принадлежит Кофелике. Ты не имеешь права её отбирать. Состоять в моём квартете значит служить мне верно и вечно. Лишь те, кто соглашаются стать моей собственностью получают право на эту силу. Следовательно, это сило принадлежит мане, а не Куфелике. Ты бесконечно далёк от правды. Мадракон отвечал обладателю клонового гарпуна с тоской в голосе. Переводя на понятный язык, Мадракон наказал предателя, однако друзья этого предателя возмутились и пришли мстить. Смертная казнь для неверного слуги очевидная кара, не так ли? Среди твоих спутников есть те, кто использует монстров. Если эти монстры слушаются приказа, вы их накажете, не так ли? Вот и я наказал. заткнись «Заткнись! За тебя, Кофели, лежит при смерти. Я этого тебя никогда не прощу. Он начал разговаривать как типичный протагонист, который уже раз я сражаюсь против таких людей. Почему нас всегда выставляют злодеями? А что жнит? Правильно. Ты не должен их прощать. Сука решила воспользоваться случаем, чтобы подлить масло в огонь. Но я вижу смех в её глазах. Она вовсе не сочувствует Куфелике. Мне и не нужно твоё прощение. Итак, что именно ты собиралась здесь сделать в моё отсутствие? спросил Мадракон, поворачиваясь к сестре Сейн. Ха, вот это. С этими словами сестра Сейн метнула в нас шарик, прямо как в прошлый раз. Хмм, меня наконец-то призвали. Из шарика появился крупный малиновый мадракон. На его груди были такие же украшения, как на искусственном бегемоте, который атаковал нас в прошлый раз, а крылья выглядели откровенно механическими. Похожего монстра я видел в одной старой игре про воспитание существ в цифровом мире. Думаю, я назову его металлическим магическим драконом, сокращённо Метамодраконом. Я истинный магический дракон. Он постоянно рычал. На этот раз сестра Сейн сделала говорящего монстра. Растёт над собой, так сказать. Конечно, если мы становимся сильнее, то и враги должны. Но мне всё равно неприятно, что сестра Сейн только и делает, что портит нам жизнь. Это тоже часть нашего проекта по созданию искусственных монстров. Разумеется, этот экземпляр значительно отличается от прототипа. В прошлый раз мы сражались с искусственным бегемотом, в которого вживили священное оружие. Но выходит, это его усовершенствованная, вернее, доделанная версия. Значит, где-то внутри этого дракона прячется священное оружие. Да уж. Что что этот сложный фокус наши враги освоили в совершенстве. Возможно, стоит рассказать о Нем Рата, исследователю монстров из моей деревни, чтобы она попыталась его повторить. Правда, Рата всегда говорит, что плоды чужих исследований ей не интересны. Когда наш союзник, новый магический дракон, захватит власть над этой землей, он вернёт Куфилеке её силу. Нас сначала вам придётся умирять. Пришло время решающей битвы. Меня удивляет, как он умудряется считать своё поведение справедливым. Решающая битва. Кажется, я вчера уже слышал нечто подобное. Друзья героя Гарпона сами поделились со мной осколком императора драконов, вернее, это была осколок магического дракона, не так ли? Я соединила его вместе с осколками из других земель и создала этого монстра. Я готов на всё, чтобы обрести силу, использовать технологии людей. Я обрёл силу и сансай. Грядёт новая эра. добавил рычащий метамодракон тонам модракона. Затем метамодракон заколдовал самого себя, превращаясь в механическую девушку с остальными крыльями. Он прижался к обладателю кланового гарпуна и зарычал ледяным драконом. Вспоминается, как себя вёл император драконов так-то. Какой позор. Я считал его похожим на себя, а теперь стыжусь этого чувства. Когда-то я на всякий случай доверил Куфилике фрагмент своего ядра. И вот что с ним стало. Я вне ней себе от гнева. Судя по словам Мадракона, он задолго до своей смерти готовился однажды воскреснуть. Возможно, нам следовало догадаться об этом. Не стоит удивляться тому, что у квартеты были фрагменты хозяина. И ведь мы знали о том, что люди-обладатели кланового гарпуна имеют доступ к хидру Мадракона. Мадракон тем временем смотрел на Мета-Мадракона таким злобным взглядом, что вокруг него клубилась чёрная аура. В ответ Метамадракон снова принял драконью форму и уставился на него в ответ. Неужели ты настолько глуп, что присоединился к людям, которые вытворяют такое со священным оружием? Почему я должен отказываться от силы ради того, чтобы однажды погибнуть, как ты? Рано или поздно ты должен понять, что времена изменились. Молчи. Неужели тебе неведомо, как глупо такое рассказывать о себе? Ты совершаешь ошибку, очевидную даже самому никчёмному среди императоров драконов. Это был намёк на Гэлиона? Кстати, параллели и правда напрашиваются. В битве против императора драконов так-то у Гэлиона было меньше фрагментов ядра. Однако сейчас мой дракон почти полностью вернул свою силу, в то время как у его врага практически один только фрагмент Куфелики. Какие же они болтливые! Неужели мне кажется, что лучше сразу перейти к битве? проворчала Сука. А ты уже надоел тем, что постоянно врёшь, бросил я в ответ. Как ты посмел такое говорить, Легимальтия? закричала баба номер два, номер два, тут же вступаясь за суку. Как меня раздражают эти выклики ненужных баб. Надоели. Больше не буду обращать на них внимания. Какую бы подлость вы не задумали, мы вас сейчас растопчем, заверил их я. Не думал, что мы наткнёмся здесь на основные силы врагов. Ещё одно доказательство того, что жизнь полна сюрпризов. А с другой стороны, у меня есть чувство, будто враги не слишком хорошо продумали свои действия, они словно торопились использовать все доступные им возможности. Бо, кажется, если мы проиграем, со мной будут делать плохие вещи. Ну, тебя, конечно, здорово подставили. Это да. Так получилось, что Фира досталась силе вражеской подруги. Разумеется, не собираюсь проигрывать, но если это всё же произойдёт, Сфира случится то же самое, что случилось с Куфеликой. Всё-таки Фира в этом мире ужасно не везёт. А, я даже представить не могу, что будет дальше. Давить сил Динатян. Ага. Хотя про косаток все забыли, они уже явно готовились к битве. Так, надо бы поскорее загнать переговоры в тупик, чтобы Екёдзуна поняла, что без битвы не обойтись. Я хорошо знаю мышление таких людей, всегда хотел попробовать зачитать подобную речь. Предлагаю сделку. если тебе так дорога жизнь, Фелики, отпусти клановый гарпун и разорви все отношения с этими людьми. Я со своей стороны обещаю, что Куфелика выживет. Я не собираюсь доверять словам какой-то твари. Ответ в духе старого Матаяса. Ожидаемо. Твари говоришь? Не заигрался ли ты в героя, перероженец? Едва услышав слово перероженец, парень с гарпуном забегал глазами. Стоит ударить по больному месту, как они тут же показывают свой настоящий характер. Видимо, я угадал. Прости, но этот мир тебе не игрушка. Заткнесь! Победа всё уладит. Сильному можно всё. Ага, вот она, излюбленная любимая ими теория про А потом, когда начнут проигрывать, станет жаловаться. Я больше не собираюсь его жалеть. Мне ни разу не удавалось переубедить одного из этих подонков. Проще и быстрее их убивать. Знаю, что так очень опасно думать, но ничего не поделать. Вы в мире есть конфликты, которые невозможно решить словами. Хе -хе -хе -хе -хе -хе. Мне жаль, Куфилеко. Похоже, ты даже не понимаешь, что она после своей клятвы должна жертвовать всем, чтобы помогать мне. Езвительно заметил Мадракон, пользуясь случаем. Молчи, проклятый дракон, выпалил обладатель кланового гарпуна и помурчал, видимо, всё же ощущая свою вину. «На "Нафамитян, там у одного человека странные ярлыки!» Сказала Селдина, показывая пальцем. "Помимо обладателя кланового гарпуна суки и сестры Сейн, против нас пришли воевать какой-то тип с колодой чёрных ярлыков и обладатель клановой лодки. Это, наверное, священный ярлык. Враги, и правда, настроены всерьёз, раз взяли с собой столько оружия. Герой ярлыка оказался довольно симпатичным на вид парнем. Редко когда я с таким сталкиваюсь." "Думаю, так бы мог выглядеть Ларк несколько лет назад, или Матаясу в старших классах. Я должен показать себя с лучшей стороны ради него!» заявил парень. "Да, конечно, сражайся как можешь", подбодрил его сука. "Да, я долею врагов и выполню свой долг перед ним". "О, парень с понятием о чувстве долга? Возможно, с ним удастся договориться. "Достаточно просто захватить девушек в плен, не так ли? Они все очень хороши". Из них выйдет отличная дань, продолжил парень с ухмылкой оглядывая кют-зону. Нет, я ошибся. Похоже, он до мозга костей верен одному из наших врагов. А переубеждать человека, который сознательно творит зло, слишком муторно. «Кларка вы никого не послали, что ли? Ну-ну-ну. Мы просто хотели отвлечь ваше внимание на тот город, ответила сестра Сайн. Однако там тоже есть наши силы. Мы усвоили урок и бросили туда всех, кто в прошлый раз вносил беспорядок в наши ряды. Это она про доспеха? Хотя мне кажется, что они мало что изменили, если всё-таки притащили сюда суко. Кстати говоря, их тоже же ждёт монстров со встроенным священным оружием? А также блудатели клонова оружия других миров. Чёрт. Нашим товарищам тоже предстоит опасная битва. Несмотря на спешку, враги всё-таки собрали внушительную армию. Интересно. Я смогу призвать рафтян. Я попробовал сосредоточиться на рафасборе. Сначала иконка рафтян появилась, но потом перечеркнулась. Похоже, она говорит, что может прийти, но сейчас её лучше не отвлекать. Значит, у Ларка и Ицки действительно напряжённая битва. Не думайте, что победа над бестолковым скрипачем вам что-то дала. На этот раз мы по-настоящему сильнее. Выпалила, сука, показывая нам кнут так же, как ребёнок показывает любимую игрушку. Секунду. Я знаю этот кнут. Им пользовался такт. Они взяли с собой Звёздный кнут и настолько расщедрились, что доверили его суки. Вот почему у неё такое хорошее настроение. Я сейчас, кажется, лопну от негодования. Мне пришлось ей помочь, когда выяснилось, что её заклинания то подавляют, то отбивают обратно. Со вздохом пояснила сестра Сейн: Звёздное оружие слишком дорогая игрушка для суки. Готовь поспорить, что она просто будет стоять в тылу неуклюжим щёлка. Значит, битва в полную силу. Придётся одержать быструю победу, чтобы оправдать имя императора драконов. Модракон парил перед нами со сложенными на груди руками и поглядывал на меня. "Тьфу, голопец. Меня питает священное оружие, усиленное почти всевозможными методами. Неужели ты думаешь, что сможешь меня одолеть?" ответил мне Модракон, строя из себя всемогущего властелина. Да уж, из его слов ничего хорошего не следует. получается им доступны методы усиления всех священных орудий и как минимум шести клановых. Я, конечно, не знаю, раскрыл ли я здесь секреты музыкального инструмента, но буду считать, что да. Тем временем на нашей стороне методы одного священного оружия и семи клановых. Допустим, что прибавки священного оружия в среднем втрое сильнее, чем кланового. Это даёт врагам в сумме 18 очков, нам 10. Какая-то очень значительная разница. Я, конечно, не знаю, насколько методы священного оружия на самом деле сильнее по сравнению с клановыми, и не могу быть уверен в своих расчётах, но кажется, пора подумать об отступлении. Если учесть, что эти прибавки распространяются на всё оружие, которым их снабдила сестра Сейн, то разница в силе становится ещё больше. Единственное, что нам остаётся пытаться догнать врагов с помощью усиливающих заклинаний. Ха. Это мне впору называть тебя глупцом!» Те считаешь, этого достаточно, чтобы заявлять о победе? Пора показать тебе, на что способна настоящая жажда силы. Мадракон однако даже не думал сдаваться, и явно что-то замышлял. Вонямо ли голос у священного оружия. Услышь печать кланового! А если ты не слышишь голоса эссенции, то не достоин называться драконом. И раз так, просто отдай свою силу мне. Это мои слова, прорычал Метамадракон. За Кофелико! Вы все умрёте! Крикнули враги, особенно парень с клановым гарпуном, обращаясь к Мадракону Эфира. Очевидно, под вы все, они в первую очередь понимают их двоих.